переселение не переселившихся. Если же о фактах, то переселяться на восток в общем и не к кому. Потому что во всех городах Германии, в Англии, во Франции, Швейцарии речь идёт об очень маленьких еврейских общинах. К моменту падения Римской империи евреев было много в средиземноморских областях Италии, Испании, Северной Африки, на Переднем Востоке. Там и климат привычнее, и с нееврейским населением установились пусть и не всегда мирные, но давние и сравнительно стабильные отношения. В Галлии евреев было много на юге, там, где климат средиземноморский. Эту южную Галлию называли Нарбонской, по ее главному городу Нарбону. Река Лаура делит Галлию почти ровно на две половины. К северу от Лауры евреев было гораздо меньше, чем к югу. Из Франции в XIV веке выгнали от 80 до 100 тысяч евреев. Они ушли или в Италию, или в южные княжества. Лангедок и Бургундию. которые были в остальными княжествами Франции, но на которые указы об изгнании евреев не распространялись. Лишь очень немногие из французских евреев направили свои стопы в далёкую, слишком холодную для них Германию. Число выгнанных из Англии называют разное, но все оценки колеблются между 12 и 16 тысячами человек. Это очень мало в сравнении даже с итальянской колонией, не говоря уже и о евреях мусульманского мира. В Германии евреи долго не двигались дальше Рейнской области, старых имперских земель. Число евреев там в Кёльне и Майнце никогда не было велико. Городские архивы Германии всегда содержались в порядке, и это очень облегчает жизнь историкам. Нам очень хорошо известно, какие именно евреи, в каком числе пребывали в какие немецкие города, сколько их там было и куда они перемещались. Известно, что общину во Франкфурте на Майне основал рави Элиезер бен Натан, который пришёл в этот город с семьёй из Майнца в 1150 году. И такая же точность царит во всех остальных случаях. Иногда евреев считали не по головам, а семьями. В летописи отмечалось, сколько семей прибыло в какой-то город или переехало из Майнца во Франкфурт, или из Цвикау в Берлин. Так вот, цифры совершенно ничтожны. Евреев в Германии было очень мало, ведь Германия для евреев была лишь крайний северный периферии их места обитания, холодной и дикой страной, где они селились, не от хорошей жизни. Чем дальше от побережья Средиземного моря, тем меньше евреев. Во Франкфурте, признанной столице немецких евреев, в 1241 году их было всего 1811. В 1499 году даже меньше, всего 1543. Подчеркну, что эти цифры включают всех евреев, включая новорождённых младенцев. Впрочем, и в более поздние времена евреев во Франкфурте было немного. В 1709 году всего 3019 человек, при общей численности городского населения в 17-18 тысяч. В 1811 году порядка 2-3 тысяч, при общей численности горожан в 40 с половиной тысяч человек. Мораль сей басни проста. Евреев в средиземноморских странах много, в Германии евреев очень мало. А в самой коренной Польше, даже без Руси, уже к 1400 году жило по крайней мере 100 тысяч евреев. К началу XVI века их сотни тысяч. Как могли крохотные германские общины вызвать к жизни это огромное общество? Численность польских евреев-переселенцев значительно больше, чем в стране, из которой идет расселение. В полном соответствии с поговоркой про курочку, которая бычка родила. В общем, глубоко прав Джоэн Койл Клиер. Слишком уж тут много легенд, мифов и вымыслов.